Глава четвёртая свершилось Мы всё-таки вернулись. Вот она, родная английская земля. Ну, или английский асфальт. Прошлую ночь мы провели в гостинице. А теперь едем во взятой напрокат машине по дорогам графства Суррей, чтобы сделать сюрприз маме с папой. Ещё пара минут, и мы будем на месте. От волнения. Мне не сидится спокойно. Я ёрзаю, похлопываю по колену деревянной ритуальной маской южноамериканских индейцев. Воображаю, как изумятся родители, увидев нас. Мама заулыбается, а у папы от удивления наверняка округлятся глаза. А потом на его лице засияет улыбка, и мы бросимся навстречу друг другу в клубах дыма. Да нет. Откуда они возьмутся, эти клубы? Кажется, в кино «Дети железной дороги» так было, но всё равно будет здорово. Чудесное воссоединение семьи. Наверное, мама с папой сильно без меня скучали. Я ведь единственный ребёнок и ещё никогда не уезжала от них так надолго. Мы были в разлуке целых десять месяцев. Моё возвращение для них станет праздником. Мы уже въехали в оксшот мой родной городок. Мелькают знакомые с детства улицы, дома и сады. Проезжаем небольшой торговый ряд. Ничего не изменилось. Продавец из газетного ларька, когда мы тормозим на светофоре, приветственно поднимает руку, словно мы с ним видимся каждый день. Странно, он даже не удивился. «Да вы что, ничего не понимаете?» Так и подмывает крикнуть ему. «Я не была дома почти год». «Я объездила весь мир!» Сворачиваем на Мэйфилд-авеню, и тут я вдруг начинаю нервничать. «Люк, может, стоило сначала позвонить?» — говорю я. «Теперь уже поздно», — отвечает он и поворачивает налево. «Мы уже почти на нашей улице». «От волнения меня почти трясёт. А вдруг у них сердце не выдержит?» «Испуганно спрашиваю я. Или от неожиданности судороги начнутся?» «Да всё будет хорошо, поверь мне», — смеётся Люк. «Не дёргайся ты так». А вот и Элтон Роуд. Подъезжаем к родительскому дому. Приехали. Люк останавливает машину и глушит двигатель. Минуту мы сидим неподвижно. «Готово?» Спрашивает он. «Кажется...» Неестественно высоким голосом отвечаю я. Неуклюже, словно под пристальным взглядом, выхожу из машины. Денёк славный. Сонную тишину провинциальной улочки нарушает только птичий щебет и далёкое жужжание газонокосилки. Подхожу к входной двери. Медлю, оглядываюсь на люка. Вот он, торжественный момент. С новым приливом волнения жму на кнопку звонка. Тихо. Я жду, потом звоню ещё раз. Но никто не отвечает. Их нет дома. Как же так? Я обиженно гляжу на закрытую дверь. Где это интересно разгуливают мои родители? Да ещё в такой день, когда их единственная и обожаемая дочь вернулась из кругосветного путешествия. Можем сходить в кафе? «И вернуться попозже», — предлагает Люк. «Пожалуй», — отвечаю я, изо всех сил стараясь скрыть разочарование. Мой план рухнул. А я так готовилась к радостной встрече и не думала, что сначала придётся коротать время в какой-нибудь забегаловке и давиться кофе. Огорчённо отхожу от двери и толкаю кованую калитку. Тереблю сломанную задвижку, которую папа уже лет двадцать собирается починить, и смотрю на розы, посаженные мамой в прошлом году к нашей свадьбе. Господи, мы женаты почти целый год. Как странно. Вдруг я слышу чьи-то далёкие голоса. Поднимаю голову и приглядываюсь. Из-за угла только что вывернули двое. «Ой!» «Да это же мама с папой!» Идут себе по улице. На маме летнее платье в цветочек, на папе розовая рубашка с коротким рукавом. Оба такие загорелые и бодрые. «Мама!» — вижу я, и мой звонкий возглас эхом отражается от тротуара. «Папа!» — широко развожу руки. «Мы вернулись!» Мама с папой поднимают головы и застывают на месте. И тут... Я замечаю, что с ними ещё кто-то. Какая-то женщина или девушка. Солнце слепит так, что не различишь. «Мама! Папа!» — снова кричу я. Что это с ними? Не двигаются с места. Видно, потрясены до глубины души. Или приняли меня за призрак. Я вернулась! Это же я! Бекки! Сюрприз! Неловкая пауза. К моему полному изумлению, мама с папой вдруг начинают пятиться. Что? Что они делают? Примерно так я и представляла себе нашу встречу. Только наоборот. Они должны были бежать ко мне, а не от меня. А мама с папой уже скрылись за углом. Улица снова опустела и притихла. Даже не знаю, что сказать. Люк, это были мои родители? Наконец, в полной растерянности выговариваю я. «Кажется», — отвечает обескураженный Люк. «И они сбежали? От меня? Мне ужасно обидно. Родные мама с папой бегут от меня, как от прокажённой». «Нет». спешит успокоить Люк. «Конечно, не от тебя. Они, наверное, тебя и не заметили. Смотри, он указывает пальцем, да вот И точно. Из-за поворота появляются мама и папа, но на этот раз одни. Пройдя несколько шагов, папа наигранно хватает маму за локоть и тычет в мою сторону. Это же Бекки». «Бекки!» — вопит мама не своим голосом. «Не может быть!» Примерно так же фальшиво она кричала в прошлом году, играя в любительском спектакле по роману Агаты Кристи «Роли женщины, обнаружившей труп». «Бекки, Люк!» — орёт папа. «И они действительно бегут к нам, а я от волнения сама не своя». «Мама!» — кричу я. «Папа, мы вернулись!» Я несусь к ним, раскинув руки, бросаюсь в объятия к папе, к нам присоединяется мама, и вот мы уже слепились в один ком. «Ты дома!» — восклицает папа. «С возвращением, детка!» «Всё нормально?» — мама взволнованно оглядывает меня. «У вас всё хорошо?» «Прекрасно! Мы просто решили вернуться домой. Соскучились. Я крепко обнимаю маму. Мы знали, что вы тоже скучаете». Мы втроём возвращаемся к дому. Папа жмёт руку Люку, а мама обнимает его. «Поверить не могу. Она переводит взгляд с Люка на меня. Просто не могу в это поверить. Люк, какие у тебя длинные волосы!» «Ещё бы!» — он улыбается мне. «Постригусь, когда выйду на работу. Я так счастлива, что не хочу затевать с ними перепалку. Вот такой мне и представлялась встреча. Все вместе». и рады видеть друг друга. «Заходите, выпьем по чашечке кофе», — говорит мама, доставая ключи. «Мы не хотим кофе», — заявляет папа. «Хотим шампанского». «Такое событие!» «А может, они не хотят шампанского», — возражает мама. «Может, они устали после перелёта». «Дорогая, ты устала? Не хочешь прилечь?» «Нет, мама, спасибо». От нахлынувших эмоций я опять обнимаю её свободной рукой. «Я так рада вас видеть!» «А мы-то как рады, деточка!» Она обнимает меня, и я вдыхаю знакомый аромат духов твит. «Сколько себя помню, другими мама не пользуется!» «Ну, слава богу, смеюсь я! А мне уж показалось, что вы...» Я неловко замолкаю. «Что, дорогая?» «Ну, мне показалось, что вы, как бы это сказать, сбежали, как только увидели меня?» Я посмеиваюсь, чтобы мама не обиделась. Повисает пауза. Мама с папой переглядываются. «Просто папа уронил очки», — вдруг сообщает мама. «Правда, милый?» «Точно!» — оживлённо подхватывает папа. «Уронил очки». «Пришлось вернуться за ними», — поясняет мама. Но оба тем временем напряжённо на меня смотрят. «Что тут происходит?» «От меня явно что-то скрывают». Неожиданно у нас за спиной раздается возглас. «Кого я вижу?» «Бекки!» «Это Дженнис, наша соседка», заглядывает через забор. На ней розовое платье в цветочек, на веках такие же розовые тени, а волосы выкрашены в какой-то неестественно рыжий цвет. Бекки. Она прижимает руки к груди. Это в самом деле ты? Здравствуйте, Дженнис, улыбаюсь я. Да, мы вернулись. А похорошели-то как? Ах, она. Правда, похорошели. Такие загорелые. Да, путешествовали небрежно отвечаю я. Ой, Люк, а вы прямо как данди-крокодил. Дженнис пялится на нас с таким неприкрытым восхищением. что мне до невозможности приятно». «Ну, пошли в дом, — говорит мама. Расскажите нам всё по порядку». «Ах, сколько раз я представляла себе этот момент, как я...» Сижу со своими родными и друзьями, рассказываю им о своих приключениях в разных странах, раскладываю потрёпанную карту, живописую закаты в горах, гляжу в заворожённые лица слушателей, слушаю их восторженные возгласы. Но всё с самого начала идёт не так, как мне виделось. «Ну и где вы были?» — спрашивает дженнис, как только мы рассаживаемся за обеденным столом. «Везде», — гордо говорю я. «Назовите любую страну». «О, -о, -о на Тенерифе были?» «Э, -э нет». «А на Майорке?» «Нет». «Так, мне это надоело. Мы были в Африке, Южной Америке, Индии, везде». «Боже мой!» — восклицает Дженнис, округлив глаза. «А в Африке жарко?» «Ужасно!» — улыбаюсь я. «Не выношу жару», — качает головой Дженнис. «Всю жизнь терпеть её не могла. Даже когда мы были во Флориде. Она вдруг оживляется. А вы в Диснейленд ездили?» э, -э нет». «Ну, ничего», — сочувствует Дженнис. «Может, в другой раз?» «В другой раз?» «Когда мы ещё найдём время, чтобы попутешествовать годик по миру?» «Похоже, отпуск удался на славу», — подбадривает она меня. «Это был не отпуск!» — так и хочется крикнуть мне. «Это было настоящее путешествие!» «Ну, в самом деле...» «Представляете, если бы Христофора Колумба встретили дома со словами?» «Ой, Христофор, а ты Диснейленд видел?» «Я оглядываюсь на маму с папой, но они нас даже не слушают». Стоят возле раковины, и мама что-то нашёптывает папе. «Ох, не нравится мне это. Что-то тут нечисто». Смотрю на Люка. Он внимательно наблюдает за моими родителями. «Мы привезли вам подарки», — громко объявляю я и тянусь к дорожной сумке. «Мама, папа, поглядите, что здесь!» С трудом вытаскиваю из сумки деревянную маску южноамериканских индейцев и вручаю маме. Маска в виде собачьей морды с большими клыками и огромными вытаращенными глазами. В общем, впечатляющая вещица. «Из Парагвая», — с гордостью добавляю я, — чувствую себя опытной путешественницей. «Вот привезла образец туземного ритуального искусства из далёкой Америки в родной оксшот Вдумайтесь, много ли моих соотечественников видела такое?» «Может быть, эту маску у меня даже попросят для музея». «О, Господи!» Мама нервно вертит маску в руках. «Что это?» «Ритуальная маска индейцев племени Черегуану, да?» спрашивает Дженнис. От удивления я столбенею. «Вы что, бывали в Парагвае?» «Нет, что ты, милочка!» Она отпивает глоточек кофе. «Просто такие же есть в магазине Джон Льюис». «В магазине...» «Джон Льюис?» — выдавливаю я. «Да, в Кингстоне, в отделе подарков», — улыбается она. «В наши дни у Джона Льюиса можно купить что угодно». «Говорят, у них даже без распродаж всё раскупают», — добавляет мама. «Не может быть. Я волокла эту бандуру шесть тысяч миль. Думала, привезу домой экзотическую и уникальную вещь. А её, оказывается, можно преспокойно купить в соседнем магазине». «Мама замечает моё огорчение». «Дорогая, но твоя тамаска самая настоящая», — быстро говорит она. «Мы её поставим на полку над камином, рядом с папиными призами за гольф». «Ладно», — угрюмо соглашаюсь я. Перевожу взгляд на папу. Но он стоит у окна, погружённый в свои мысли. «Отдам ему подарок попозже». «А у вас здесь как дела?» — спрашиваю я, принимая из маминых рук чашку с кофе. «Как Мартин?» «Как Том?» «У обоих всё нормально, спасибо», — отвечает Дженнис. «Том на время переехал к нам». «А, понимающе киваю я». «Том, сын Мартина и Дженнис, не слишком удачно женился. Его жена, Люси, ушла от него, потому что он не согласился сделать татуировку, как у неё». «Дома не продали», — грустно сообщает Дженнис. «Кстати, очень выгодно». «Он всё ещё переживает?» Мама с Дженнис переглядываются. Том с головой ушёл в свои увлечения. Наконец, произносит Дженнис таким тоном, словно оправдывается. «Старается не сидеть, сложа руки. Сейчас вот занялся столярным ремеслом, столько всего понаделал, три садовые скамьи». «Две кормушки для птиц, а теперь вот строит двухэтажную беседку». «Ого!» — вежливо восторгаюсь я. «Здорово!» Неожиданно в духовке звенит таймер. «Неужели мама без меня увлеклась тряпнёй?» «Ты что-то печёшь?» — спрашиваю я и заглядываю в духовку. «Но там, кажется, пусто». «Нет», — смеётся мама, — «это напоминалка, чтобы не забыть про торги на eBay». «Ebay?» — я удивлённо таращусь на неё. «Это ещё что такое? Откуда мама знает про сетевой аукцион? Она же к компьютеру близко не подходит». В прошлом году я предложила ей подарить Люку на Рождество коврик для мыши. Так она отправилась за подарком в зоомагазин. «Ну как же? шопинг по интернету!» Я сделала ставку на пару подсвечников. Она вытаскивает из кармана цветастый блокнотик и сверяется с записями. Ах, да. И ещё секатор для папы. Почти новый. Интернет-аукцион — это нечто, вторит ей Дженнис. Развлечение — блеск. А ты там ничего не покупала, Бекки? Я? Нет. «Знаешь, тебе понравится», — подхватывает мама. «Правда, вот вчера вечером зайти на сайт так и не смогла. И ставки на порт Мейронской тарелки не проверила». «Не знаю, что со связью случилось». «Наверное, доменные сервера у них глючат», — «сознанием дела», — говорит Дженнис. «Я всю неделю со своим модемом мучилась». «Бекки, печеньку будешь?» «Ничего не понимаю». «Мама бывает на виртуальном аукционе?» «А завтра что?» «Скажет, что прошла шестой уровень Лары Крофт, расхитительницы гробниц?» «Да у тебя и компьютер то нет. Ты же терпеть не можешь всю эту современную технику, — говорю я. Но это уже в прошлом. Я вместе с Дженнис позанималась на курсах. И еще мы провели выделенную линию». «Мама на полном серьёзе продолжает. И вот что я тебе скажу, Бекки. Надумаешь заводить выделенку, обязательно поставь надёжный брендмауэр». «Нет, это уже слишком. Родителям не полагается знать о компьютерах больше своих детей. Я беспечно киваю и отпиваю кофе, ничем не выдавая беспокойства, хотя понятия не имею, что за зверь этот брандмауэр «Джейн». «Уже без десяти двенадцать», — осторожно напоминает Дженнис, — «ты собираешься?» «Вряд ли», — отвечает мама, — «а ты иди». «Что такое?» — я перевожу взгляд с одной на другую. «Что-то не так?» «Всё хорошо», — мама ставит чашку на стол. «Просто мы договорились сегодня пойти в гости к Маршалам вместе с Дженнис и Мартином, но ты не волнуйся, мы вежливо откажемся». вот еще. Порывисто возражаю я. «Обязательно сходите. Не надо лишать себя удовольствия из-за нас». Пауза. «Ты правда считаешь, нам стоит пойти?» спрашивает мама. «Мне немного обидно. Не думала, что она так скажет. По идее, она должна была ответить, «Зачем нам какие-то гости, если приехала единственная дочка?» «Конечно!» — с напускным оживлением говорю я. «Идите, веселитесь, а поболтаем потом». «Ну, если ты настаиваешь, неуверенно тянет мама». «Я мигом соберусь», — обещает Дженнис. «Было очень приятно повидаться Бекки». Когда она уходит, я замечаю, что папа так и стоит, угрюмо глядя в окно. «Папа, у тебя всё в порядке?» «Ты что-то всё молчишь?» «Прости». Он поворачивается и улыбается. Просто я немного задумался о гольфе. Соревнования через неделю очень важные. Папа имитирует удар клюшкой по мячу. «Ясно», — отвечаю я, всё ещё притворяясь весёлой. «Но на самом деле мне давно уже не по себе». «Нет, не о гольфе папа думает. Что он скрывает? Что здесь вообще творится?» И тут я вспоминаю о той женщине, которую видела с родителями на улице, пока они не сбежали обратно за угол. «А кто эта женщина, которая была с вами?» Спрашиваю я, как ни в чём не бывало. «Там, на улице». С таким же успехом я могла бы взорвать бомбу. Маму с папой будто парализовала. До смерти перепуганные, они переглядываются и отводят глаза — «Женщина?» — наконец произносит мама. «Какая женщина? грехом Ты кого-нибудь видел?» «Может быть, Бэкки имеет в виду прохожих?» — бормочет папа. «Ах, да! Опять этот фальшивый тон. Помню, проходила мимо какая-то дама, совершенно незнакомая. Наверное, ты о ней и говоришь, дорогая». «Понятно». Пытаюсь улыбнуться, но мне уже по-настоящему тошно от этой комедии. Мама с папой мне врут? Ну, вам пора. Идите, веселитесь, когда за ними закрывается дверь. Я с трудом удерживаюсь от слёз. Как я ждала этого дня. А теперь жалею, что мы вообще вернулись домой. Никто нам даже не обрадовался. И мои сувениры — никакая ни редкости ни экзотика. И с родителями что-то неладное. Отчего они такие странные? «Хочешь ещё кофе?» — спрашивает Люк. «Нет, спасибо». Я тоскливо шаркаю ногой по полу. «Бекки, ты расстроилась?» «Да». Еле слышно шепчу я. «Немного». «Я думала, всё будет по-другому. Иди ко мне». Люк разводит руки, и я прижимаюсь к нему. «А чего ты ожидала? Что они всё бросят и закатят в нашу честь праздник?» «Нет, конечно». Я замолкаю и поднимаю голову. «Вообще-то...» «Да, вроде того. Нас так долго не было дома, а встретили нас, будто мы выскочили в магазин на пару минут». «Сюрприз — это всегда лотерея», — наставительно объясняет Люк. «Нас ждали только через пару месяцев. Неудивительно, что к встрече никто не подготовился». «Знаю, но дело не только в этом», — я вздыхаю. «Люк, тебе не показалось, что мама с папой что-то скрывают?» «Показалось». «Да?» Я в полной растерянности. А я-то надеялась, что он скажет по своему обыкновению «Нет, Бэйки, тебе почудилось». «Тут явно что-то случилось», — Люк замолкает. «И я догадываюсь, в чём дело». «В чём?» Я уже устала удивляться. «Думаю, женщина, которую мы с ними видели и о которой они не хотят говорить, агент по продаже недвижимости. Наверное, твои родители задумали продать дом». «Продать дом?» — ужасаюсь я. «Но почему? Это же замечательный дом. Лучше не найдёшь». «Ты переехала. А для них он слишком велик». «А почему мне никто ничего не сказал? Я же им дочь, единственная. Уж мне-то могли бы довериться. В расстройстве я почти кричу». «Наверное, не хотели тебя огорчать». «Я бы не огорчилась, негодую я. И тут же понимаю, что уже...» Огорчена. Ну и огорчилась бы, подумаешь. А скрытничать-то зачем? Высвобождаюсь из объятия люка и подхожу к окну. Даже думать невыносимо, что мама с папой решили продать наш дом. С тоской оглядываю сад. Нет, с ним родители не расстанутся. Просто не смогут. Папа так холил и лелеял свои бегонии. Вдруг я замечаю в соседнем саду... Тома Вебстера. На нём джинсы и футболка с надписью «Меня бросила жена и оставила только эту паршивую футболку». Том тащит здоровенную доску. Ну и свирепый же у него вид. «Возможно, причина не в этом», — говорит Люк у меня за спиной. «Возможно, я ошибаюсь». «Нет, с несчастным видом я оборачиваюсь. Ты наверняка прав». Что им ещё скрывать? Лучше не думай об этом. Выбрось из головы. Завтра Кристины. Увидишь Сьюзи. Да, мне сразу полегчало. Точно. Люк прав. Может, сегодня встреча и не удалась? Но завтра будет грандиозный сюрприз. Я увижусь со Сьюзи. С моей самой лучшей, самой близкой подругой. Ох. Не могу дождаться.